Андра приказала поставить возле его кровати телевизор, но и это ему скоро надоело. Он жаловался, что скучает по старым друзьям в Южной Африке. Тревор и Сэнки возненавидели друг друга с первой встречи. Когда бы Флэк не приходил к Андре, В доме возникала грозовая атмосфера. Андре приходилось напоминать мужу, что менеджер помогает ей зарабатывать на жизнь, в том числе и для него Тревора. Он капитулировал на некоторое время и пытался казаться гостеприимным, но не поладил Тревор и с Розой Пенхэм. Единственным другом, которого он завел в Лондоне, стала партнерша Андры, актриса, игравшая эпизодическую роль. Элис Перис, за свои неполных сорок лет пережила два неудачных брака. Умом особым явно не блистала, но была потрясающе тщеславно. Красота ее казалась тяжеловесной по сравнению с очарованием Андры, Огромные зеленые глаза и красный чувственный рот Элис сразу привлекли внимание. Говорила Элис, не переставая. Тревор не мог не клюнуть. Именно такая женщина подходила ему. Он делал ей комплименты, и она купалась в его пылких похвалах. В запасе у нее было уйма анекдотов о гонках и любви, Она обожала Джин и постоянно твердила, что без ума от бедного дорогуши Тревора. Ему очень хотелось вызвать ревность жены и доставляло удовольствие заигрывать с Эрис, зная, что Андра ее недолюбливает. Однажды Эрис пришла без приглашения вместе со знакомым актером. Она тут же устроилась рядом с Тревором. Он знал, как злилась уставшая после съемок Андра, когда заставала дома развеселую Эрис с бокалом в руке. Ее пустая болтовня с Тревором раздражала Андру. Обычно они перемывали косточки общим знакомым или рассказывали пошлые анекдоты. Эрис поощряла грубость Тревора его пристрастие к выпивке и курению. Как-то в ответ на замечание Андры о том, что врачи советуют ее мужу поменьше пить, Эрис широко открыла огромные зеленые глаза и проворковала. «Дорогая, я не поощряю, я просто составляю ему компанию, когда он об этом просит. А что еще, бедняжке остается? Разве не жестоко отказывать ему во всем?» Врачи считают иначе. Все оставалось без перемен. Андра знала, что Тревор плохо себя чувствует. Сошел южноафриканский загар. Лицо было бледным и опухшим. Дверь открыла Роза. Она исправно выполняла свои обязанности и всячески стремилась оградить Андру от мелких неурядиц и трудностей. Письма были, Роза. Начала Андра, входя в холл. «Ваша мать ждет вас, мисс Ли». «Отец тоже здесь?» «Нет, мисс Ли. Боюсь, что ваш отец не слишком хорошо себя чувствует. Именно поэтому и пришла миссис Ли. Она в гостиной с мистером Гудвином. О, Господи!» Андра старалась не оставлять Тревора наедине с тещей. «Набожная миссис Ли...» Всегда доброжелательно относилась к зятю. Но Тревор находил ее скучной и намеренно пытался шокировать, используя в разговоре грубые слова и рассказывая анекдоты, которые могла оценить только женщина типа Элис. После возвращения на родину Андра не часто видела с родителями. Но во время их последнего визита, даже миссис Ли отметила, что Тревор очень изменился». «Да», — согласилась Андра, и с легкой иронией добавила. «Мужчины иногда меняются после свадьбы». «О да, я понимаю. Ты называла его римским императором. Должна признать, у него до сих пор прекрасные черты лица и красивые глаза. Он может быть любезным, когда захочет. Но мне кажется...» Он не принес себе счастья. Между вами ведь совсем нет взаимопонимания. Андра попыталась защитить Тревора. Катастрофа изменила нас обоих. Нельзя ожидать, чтобы мы остались романтиками. Миссис Ли промолчала, а отец посмотрел на Андру так внимательно, что она отвела глаза. Ей показалось, что «отец» который столько пережил в жизни, все понял. После этого случая Андра старалась сделать все, чтобы старики как можно реже встречались с Тревором. Должно было случиться что-то серьезное, если мать появилась здесь, взволнованно думала Андра. В гостиной было жарко, но Тревору это нравилось. Миссис Ли завилась в угол, подальше от инвалидного кресла. Увидев дочь, она поспешила навстречу. — О, дорогая, какая досада! Я приехала сразу же после того, как ты ушла в парк с собакой. Как долго тебя не было! Тревор со злостью посмотрел сначала на жену, потом на тещу и сказал с ухмылкой. — Как видите, Андра любит проводить время без меня. — О, Андра! — продолжала мать. «Я страшно обеспокоена. Папа очень болен». Андра побледнела. «Что случилось?» «Позавчера я разговаривала с ним по телефону». Миссис Ли поднесла глазам платок. Он заболел внезапно. Доктор Мэки нашел, что его нужно показать специалисту. «К специалисту? В какой области? Почему меня не предупредили? И хорошо, что этого не сделали» вставил Тревор, бросив укоризненный взгляд на измученную тещу. Тревор не выносил скучных женщин, а мать Андры была именно такой. Он и представить не мог, что эта женщина родила Андру. Кроме того, разговоры о болезнях пугали его до смерти. Он старался не вспоминать об этом с момента авиакатастрофы, Также думала Элис, зачем размышлять о неизбежности смерти, когда можно прекрасно проводить время на земле? А развлечения для тревора никак не были связаны с Андрой. Он находил жену скучной, она всегда возвращалась со студии усталой, к тому же была явно на стороне краснощеких докторов, которые пытались ограничить его удовольствие. Тревор догадывался, что он нравится ей теперь не больше, чем она ему. Он влюбился в Эйс и жалел, что не женился на подобной женщине. Пусть она грешна, зато умеет прекрасно развлекать его. «Я не хочу ничего слышать о болезнях. Если вы собираетесь обсуждать подробности, то, пожалуйста, без меня уведи мать к себе в спальню», — грубо сказал он. Миссис Ли в недоумении посмотрела на зятя и уже открыла рот, чтобы возмутиться. Но Андра взяла ее за руку и молча увела из комнаты. Тревор прокричал им вслед: Не задерживайся, Андра, я не видел тебя весь день. Мне нужно с кем-то выпить. Андра больше не спала с мужем в одной комнате. Это стало просто невыносимо. В квартире. Нашлась крошечная комнатка, раньше служившая детской. Андра вынесла оттуда ненужный хлам, поставила диван, расставила книги, повесила картины. Эта комнатка стала ее убежищем. Здесь она укрывалась, когда Тревор был особенно несносным. Усевшись на диван, мать расплакалась. Андра обнимала ее, ощущая тревогу и испуг. Она никогда не видела спокойную, выдержанную миссис Ли в слезах. Новости об отце оказались неутешительными. У него был сильный приступ. Посетивший его доктор связывал это с почками. Когда папа обратился к урологу, тот немедленно положил в лондонскую больницу. «И ты не сообщила мне, что была здесь вчера с отцом?» Он не хотел беспокоить тебя, дорогая, ты так занята на съемках. Это не имеет значения. Для вас у меня всегда есть время. Ты хорошая дочь. Я многим обязана вам, — сказала Андра, забыв, что ее детство и юность были совсем невеселыми. Слава Богу, что я в состоянии помочь. Я немедленно позвоню врачу и все улажу.